Глава одиннадцатая Я выбралась из толчаи рынка и, немного поплутав по центру, все же вышла к ратуше. Уставилась на шпиль круглой башни величественного трехэтажного здания, который украшал синий с тремя золотыми коронами флаг Мунстера. Люди толкались возле массивных дверей, пытаясь протиснуться внутрь. Оценив масштабы давки, порадовалась, что мне не туда. За ратушной площадью свернула на небольшую улицу, на которой стояли здания городских гильдий. Два месяца назад я проходила здесь со своими поручителями и во все глаза рассматривала местные достопримечательности. Повезло, что запомнила дорогу. С местным алфавитом, стараниями Меры я тоже успела подружиться, поэтому с легкостью разобрала название. Сперва прошла мимо зданий гильдии горшечников кожевников и строителей. За ними стояла громадина Южного торгового союза. Ненадолго задержалась возле мраморных ступеней, впечатлившись мощными каменными стенами трехэтажного здания с двумя грифонами на гербе. Нет, мне тоже не сюда. Наконец добралась до двухэтажного дома, чей фасад украшала раскрытый пасть бешеного волка толкнула массивные деревянные двери и вошла в полутемное помещение, попав в большой холл. В нем было полно народу, причем одни мужчины, что сидели за накрытыми столами и обедали, и тут же восхитительный аромат жареного мяса в пряном соусе нанес сокрушительный удар по моему желудку. Боже, как мне хотелось есть, ведь от медового коржика остались одни лишь приятные, но слишком уж мимолетные воспоминания. И я стояла с глатовой слюней, размышляя, не кормят ли здесь бесплатно членов гильдии. К сожалению, спросить оказалось не у кого. На меня никто не обращал внимания, несмотря на то, что я бросала на мужчин жалобные взгляды. Наконец, из-за ближнего стола поднялись двое — Рыжий и Блондин. Обладатели светлой шевелюры и голубых глаз я сразу же узнала. Мы встречались с ним этим утром на ступенях храма Бригиты. У него была приятная внешность, только вот злые люди добавили ему несколько синяков и пару кровоподтеков. «Кто такая?» — спросил он. «Чего надо?» Я одернула рукав и показала ему знак гильдии. «Из наших!» — кивнул рыжеволосый. Росту в нем было под два метра. Он сложил руки на груди, и я подивилась размером его кулаков. «Мы встречались сегодня у храма», — напомнила блондину. «Там еще была женщина в красном». Тот задумался. «Постой-ка, но ведь ты же глухонемая!» Кивнула. «Ага, глухонемая!» «Но ведь ты разговариваешь!» — изумился он. «Со мной случилось чудо!» — возвестила я. Ко мне вернулся слух и голос прямо на ступенях храма. Поэтому я пришла поделиться благословением богини с великим магистром. Блондин растерялся, зато второй оглушительно захохотал над моей шуткой. «Смотри-ка, забавная!» — Это ее седой Бриан велел отыскать. — Похоже, именно ее, — с мрачным видом кивнул блондин. — Надо же, сама пришла. Даже бегать за ней не пришлось. Но раз так, то пойдем. — Пойдем, — согласилась я. Пока что все складывалось довольно удачно. Сам седой Бриан захотел меня увидеть. Или же не особо удачно. — И что от меня надо магистру? Охранники не ответили. Блондин кивнул на лестницу, ведущую на второй этаж. Я кинула еще один жалобный взгляд на местный общепит. В сегодняшнем меню присутствовала мясная похлебка, пшеничная каша и черный хлеб. Как жаль, что никому не пришло в голову меня покормить. «Чем все закончилось у храма? Сильно били?» — спросила я у блондина, решив отвлечься от мысли о еде. Тот лишь молча пожал плечами. «Главное, что его не убили!» — вновь захохотал рыжий, топавший следом. Ступени жалобно скрипели под его весом. Я взглянула на ручище, сжимающие перила. «Как бы не оторвал!» Нормально все закончилось. Нехотя отозвался светловолосый. «Наши подоспели, так что быстро все замяли. Правда, немного досталось. Меня Брево зовут». Не дожидаясь ответа, отвернулся и пошел дальше. «А я Марта», — сказала его спине. Наконец остановились возле двери кабинета магистра. Брево постучал, и мужской голос что-то прорычал в ответ. Блондин распахнул передо мной дверь. Обстановка с моего первого посещения ничуть не изменилась. Все тот же массивный стол, заваленный свитками, тяжелая чернильница с торчащим из нее белым пером. Сквозь темные гардины в комнату пробивался тусклый свет. Оказалось, день уже клонился к вечеру, а я и не заметила, как он прошел. Столько событий с самого утра, на неделю, а то и на целый месяц потянет. Магистр в светлой рубахе с расшитым красными узорами воротом восседал на большом деревянном кресле, похожем на трон. В руках он держал раскрытый свиток. Рядом с ним выпросительным знаком застыл казначей. — Магистр, вы желали увидеть девушку, — начал Брево. — Так вот, мы ее привели. — Быстро же однако, — удивился седой Бриан, положив свиток на стол и вперился в меня тяжелым взглядом. Решив, что не время играть в гляделки, я отвела глаза и стала рассматривать его бороду. Роскошное, надо признать. Сам бы Санта-Клаус позавидовал. — Так она сама пришла, — наябедничал рыжеволосый. — Сказала, дело у нее к вам. «У меня есть деловое предложение гильдии». Оторвавшись от бороды, я подала голос. «Надеюсь, великий магистр меня выслушает». «Предложение?» — удивился седой Бриан. «Слышишь, казначей?» — ткнул того кулаком в бок. «У нее, оказывается, есть предложение гильдии». Хохотнул. «Эй, девушка, сперва объясни, что у тебя там вышло с гильдией портных». «С ними все в порядке», — пробормотала я. «Мы уже разобрались». «Разобрались, говоришь?» — усмехнулся магистр. «Ну, раз ты здесь стоишь, значит, разобрались. А что там с первородным? Ты ведь знаешь, что бывает, если побеспокоить гильдию без повода?» «Может, она его обворовала?» — подал голос казначей. «Вот помнится мне третьего дня...» «Ничего не воровала», — перебила я возмущенно. «Мне чужого не надо». «Тогда что же случилось на рынке? Ты ведь знаешь, что тебя ждет, если ты у него что-то украла». В голосе магистра прозвучала угроза. Покачала головой. «Я ничего не брала. Не знаю, почему он ко мне привязался». «Угу, не виновата я, он сам пришел». И гильдию не собиралась вызывать. Так уж вышло, по ошибке. А потом все как закрутилось. Вспомнив подбитое лицо Брева, вздохнула. «Райвин Макалахер против гильдии нищих. Будь у меня деньги, поставила бы на него». «По ошибке? Я покажу тебе ошибку!» — неожиданно заорал Седой Бриан, и мне захотелось втянуть голову в плечи. «Натравить на гильдию дракона? Да ты в своем уме, девчонка! А что, если он подаст на нас в суд? Законники Нудриана растерзают любого. А судебные расходы, кто их будет оплачивать?» Пожало плечами. Платежеспособность на данный момент у меня крайне низкая, если не сказать хуже». Денег не было даже на медовую булочку. Клянусь, ничего я у него не брала. Причем тут судебное разбирательство. Он схватил меня за плечо, и я его уронила. Нечаянно. Может, у него рубаха испачкалась, но я могу ее постирать. Судя по лицам магистра и казначея, услугами прачки они не заинтересовались. Что-то стащило и попыталась сбежать, вновь подал голос казначей. Причем при свидетелях. Так просто дело не замять. «Не было ничего», — упрямо повторила я. Ответом мне стал мрачный взгляд седого Бриана. «А все выжили-то?» — жалобно спросил у него. «Дракон уж точно живой. Вон как резко летал над ринком, но за остальных тревожно. Там был мой сын», — Рявкнул на меня магистр. «Поэтому благодари богиню, что с ним ничего не случилось. Иначе я бы тебя по тоскуху вот этими руками удушил, дрянь такая!» Я посмотрела на сжатые в кулаки конечности великого магистра и засомневалась в его словах. «Он и удушит? Это навряд ли. Лет ему под шестьдесят. С такой одышкой ловить меня устанет. Магистр же продолжал орать и изрыгать ругательство, и я... Я не выдержала». Ненавижу, когда на меня кричат. Да и надоело так, что сил моих больше нет. Отбегал я свое и молчал уже предостаточно. Не позволю себя унижать. Хватит! — гаркнула на него. Ничего я не воровала. Даже если я и вступила в вашу дурацкую гильдию, это не означает, что вы можете на меня орать и унижать. Идите вы знаете, куда? Ну и сказал, куда именно. Плохой, очень плохой день. Магистр замер, сжав в кулаке бороду. Казначей юркнул в дальний угол. Я почувствовала холод смертельных ударов, что мысленно наносили мне замершие возле двери охранники. Развернулась полоборота, чтобы держать всех в поле зрения. Молчание затягивалось. — Твое дело, — неожиданно напомнил Бриан. — Говори. Я вздохнула, осознав, что с треском проиграла тендер на место представителя гильдии в будущих боях, но все же произнесла. «На Болтайн будут бои без правил. Я бы хотела участвовать в них от гильдии нищих. Это и было мое предложение». Седой Бриан откинулся в своем кресле. Я тоже молчала, ожидая продолжения. Тишина давила на нервы. Наконец магистр взглянул на охранников. «Эй, как вас там? Брево, Суливан?" «Убейте ее живо! Только чистенько! Не изгадьте кабинет, мне еще работать!» И я обомлела. Неприятности оказались куда неприятнее, чем я ожидала. «Так, может, вывести за дверь и там?» — деловито поинтересовался Суливан. «Здесь хочу посмотреть!» — отрезал магистр, и я встретилась с его колючим взглядом. «Видишь ли, девка, у меня есть полное право сделать с тобой все, что угодно!» Надо было читать то, что подписываешь. Кивнула. Согласна. Надо было. Только тогда я читать еще не умела. Ну что же, магистр явно не шутил, и меня сейчас будут убивать. Паники не было, лишь глухое раздражение. Спаринг с четырьмя партнерами не доводилось. Мы бились один на один. Но реальную угрозу представляли лишь двое охранников. Они вооружены и, подозреваю, неплохо обучены. Седой Бриан, пожалуй, будет наблюдать и не станет вмешиваться. Казначей пауком забился в угол, и пока непонятно, что от него ожидать. Но магистр неожиданно за меня вступился Брева. Она ведь новенькая, еще ничего не знает. К тому же у нее есть поручители. Может, надо их наказать? Молчать. Еще одно слово, и будешь ямы выгребные чистить. Рявкнул на него Седой Бриан. Брева сник. Я отступила на пару шагов. Рыжеволосый вытащил меч и ухмыльнулся. Похоже, работа с золотарем его не устраивала. Я же продолжала пятиться, пока не уткнулась бедром в край стола магистра. Вот и все. Началось. Суливан шел на меня, даже не пытаясь закрываться. Видимо, не счел нужным, не посчитал меня серьезным противником. Простая работенка. Я отлепилась от стола, Сделала пару шагов в его сторону, смотрела на него и все еще надеялась, что вот-вот раздастся окрик седого Бриана, после чего этот кошмар прекратится. Но магистр молчал, увернулась от огромной ручищи Суливана. «Неужели он собирался меня поймать и зарубить? Как бы не так!» Мужчина фыркнул, замахнулся мечом, ударил наискось. я же скользнула в сторону и клинок просвистел рядом с моей головой. «Нет, не пойдет. Комната маленькая, особо не побегаешь, да и у двери нерешительно топчется брево». «Придкая какая!» — недовольно рыкнул Суливан. «Попер на меня, видимо, решив попросту порубить в капусту. Удар!» — увернулась, отскочила к столу. Еще один. Едва успела нырнуть под его руку. Лезвие в очередной раз чиркнуло в сантиметре от моего уха, с глухим треском врезавшись в столешницу. Этого-то я и ждала. Выдернул из волос заколку, зря я что ли ее точила, и силой вонзила в мужское запястье. Острые зубцы, пробив плоть, пригвоздили руку суливана к столу. Он взвыл от боли, вцепился второй рукой в мое плечо. Огромные пальцы сжали его так, что кажется, сейчас у меня треснут кости. Теперь взвыл уже я, упала спиной на стол, пнув мужчину ногами в живот. Рыжий отпустил мое плечо, вцепился в заколку, пытаясь выдернуть ее из руки. Но я уже дотянулась до массивной чернильницы магистра. Со всей силы ударила ею суливана по голове. Попала в скулу или в висок, не разобрала. Затем еще раз и еще. Била так долго, пока он не сполз под стол и не затих. Потерял сознание или же все-таки убила? Этого я не знала, но разбираться не было времени. Чернила залили мои руки, стол, свитки и голову мужчины. Все же изгадила магистру кабинет. — Может, хватит? — спросила у Бриана. В ответ напоролась на его острый взгляд. — Брева, прикончи ее! — приказал магистр. — Значит, продолжаем! — Запустила чернильницу в окно, выбив стекло. Сперва хотела в казначея, но потом передумала. Пусть трусливый жук еще немного поживет. Стекло мне мешало куда сильнее. Я собиралась сбежать именно таким образом. Через холм мне не пробиться, слишком уж много народа. Решила, что выпрыгну со второго этажа, но сперва придется разобраться с Брева. — Что стоишь, урод? — подбодрил его магистр. — Живо убей девку! — Мрево шагнул ко мне, но меч не доставал. И как же он собирается меня убивать? Состроив жалобную мину, заглянул ему в глаза и протянул руку. Блондин растерялся, наивный. Нельзя доверять девушкам с заточенными заколками и перепачканным в чернила. Шагнул вперед, но поймал лишь мой рукав. Этого я и ждала. Схема, отработанная годами на тренировках. Освобождение, перехват, разворот. Треснула материя. Ну и пусть ненавижу это платье. Резкий уход в сторону и... Брево потерял равновесие. Упал, а я протащила его лицом по деревянному полу, продолжая выкручивать ему руку. Его крик заглушил треск ломаемых костей. Отпустила. Кажется, пора отсюда бежать. По дороге нагнулась и подхватила меч суливана. Глянула на Рыжего. Оказалось, тот уже открыл глаза и негромко стонал. Жив, слава богу. Чиркнулась взглядом по магистру. Так и быть, живи и ты. Тут совершенно не кстати передо мной полыхнуло синее пламя, заставив остановиться и попятиться. Портал, черт его побери. Сквозь яркое буйство огня угадывались контуры окна. Может, еще успею? В этот момент из портала вывалился давишний маг. Лицо перекошено, темная мантия местами прогорела, словно он только что сбежал с костра Инквизиции. Не успела. Он окинул растерянным взглядом кабинет, вернее, то, что от него осталось. Я знала, что именно он увидит. Лежащего у стола, залитого кровью суливана раз. Брева на полу, баюкающего сломанную руку, два. Казначе, вжавшегося в угол. Разбросанные свитки. Стол залит чернилами. И меня. Меня с мечом. Черные глаза мага сузились. Худой подбородок дернулся. Я все сейчас объясню, быстро сказал ему. Это, это ошибка. Кейн подал голос Седой Бриан. Погоди, сынок. Но маг его не послушал. Я почувствовала, как пришел в движение магический поток. Похоже, меня снова будут убивать, но уже куда более замысловатым образом. Бросилась вперед, все еще надеясь сбежать. Рубанула мечом наискось, целясь магу в живот. Тот увернулся, и мой клинок лишь зацепил его мантию. Жаль. Упала, вжимаясь в пол, и тут же над моей головой что-то взорвалось. Не попал. До заветного окна осталось чуть больше метра. Но я уже поняла, что не добегу, потому что магический поток продолжал волноваться, скручиваясь в тугой узел. Перекатилась на спину, сжимая меч. Маг приближался неотвратимее, чем джип в обледенелом переулке. Гораздо страшнее, чем джип. Я видела, что он делал с потоком. Вот эта мощь! Да и меня с бабушкиной защиты разорвет в клочья. Но он медлил. Почему? Почему? Неужели передумал? Тут я услышала, как надрывался магистр. «Стоять! Сейчас же всем прекратить! Кейн, хватит! Успокойтесь!» Мак вздохнул и отступил. Я же лежала на полу и размышляла, относятся ли ко мне эти команды. Очень хотелось встать и сейчас же успокоиться. «Отец, ты уверен?» — удивился Мак. «Она меня чуть было не прирезала». «Но ведь не прирезала же», — возразил магистр. Повернулся ко мне. «Все, хватит дурить!» — Вставай, ты прошла проверку. — Что? Я нерешительно села, затем встала. — Какая еще проверка? Неужели он меня испытывал вот таким вот способом? От обиды на глаза навернулись слезы. Меня чуть не убили, да и я хороша. Руки ломала, тяжелыми предметами била, мечом размахивала. А оказалось... — Да ну вас всех! — прошипела я. Но тихо, чтобы магистр не услышал опираясь на меч, будто воин после славной сечи доковыляла до окна. «Если решат, что одного экзамена мне мало, выпрыгну. Главное, чтобы маг не спалил в полете». «Что тут вообще происходит?» — подал тот голос. «Кажется, я что-то пропустил». «У гильдии нещих новый боец», — ухмыльнулся магистр. «Выставим ее вместо Суливана на Болтайн». Я неверяще уставилась на Седого Бриана. «Маг тоже». По его лицу стало ясно, что услышанное ему не понравилось. «Отец, да ты сошел с ума! Это пиглица и наш боец. Ее убьют в первом же поединке, а нас поднимут на смех. Это мы еще посмотрим». Магистр выглядел довольным, словно самолично взял главный приз в кулачных боях. «Смеется сынок тот, у кого в итоге больше денег. Я поставлю на нее в первом поединке». Если победит, мы с тобой прилично заработаем, а потом уже пусть убивают. Эй, как тебя там? Марта, вздохнула я, затем добавила. И Ирин. Марта, Ирин, не вздумай продуть первый бой, слышишь? Я вообще все выиграю, устало сказал ему. Деньги мне нужны, очень, можете на второй ставить. Магистр хохотнул. Что я тебе говорил? Я же прислонилась щекой к стене. Темное дерево приятно холодило разгоряченную кожу. Хорошо бы закрыть глаза и простоять так долго-долго, пока все не закончится. Ты бы видел, как она разделала охранников. И суливана и этого Брево. Вот так скорость, нахваливал меня магистр. А ведь никто не ждал. Именно так, не ждал. Кисло согласился маг, повернулся ко мне. Детка, с магами нельзя так, мечом? На мечом не положено. Уже поняла, пробормотал я. Больше не буду мечом. Пусть лучше с ними драконы разбираются. Тут пришел в себя Суливан, выдернул из руки заколку. Магистр, умоляюще произнес он, дайте мне еще один шанс, умоляю, я эту девку голыми руками задавлю. Хочешь посмотреть? Спросил Седой Бриану сына. Пусть еще попробуют, но я поставлю на девчонку. Драться, чтобы развлечь мага в дырявой мантии, я не собиралась. Бросила взгляд на улицу. Вот идет влюблённый парочка, держится за руки. Прибежал мальчишка-разносчик с корзиной. Споткнулся, яблоки посыпались через край. Раздался взрыв смеха, затем веселые голоса. И никто никого не убивает. Может, ну ее, эту гильдию. Выпрыгну в окно и ищи тогда ветра в поле. — Не надо, — неожиданно произнес маг. — Ей на сегодня уже хватит. Я взглянула на него с удивлением. Над же, какой заботливый. А ведь несколько минут назад чуть было не испепелил. — Пойми этих магов. Суливан топтался на месте. По глазам видно, решением маг он был крайне недоволен. — Заколку можешь себе оставить, — сказала ему сладким голосом. — На память. Мужчина зарычал и запустил меня подарком. Тот пролетел через комнату и выпал в окно. «Хорошая же вещь!» – расстроилась я. «Зачем разбрасываться?» Выглянула в окно. Пробегающие мальчишки подобрали мой подарок и унеслись по своим делам. И вот тогда я уставилась на магистра, чувствуя, как от усталости и стресса внутри опять начались химические реакции. «Заколка пропала», – заявил ему. «Это раз. Платье испачкали. Это уже два». «Рукав оторван, и все из-за ваших испытаний. А кто мне платить будет? Кто возместит ущерб?» «Смотри-ка, шустрая какая!» — ответил за него маг. «Глядишь, и заплатим». «Вот и отлично! Вот и заплатите! А можно мне сегодня получить аванс?» «Ничего подобного!» — рявкнул магистр. «Пусть сначала отработает». «Ну, раз так, то... то хотя бы покормите!» — быстро согласилась я. Долго отдавать через неделю, а кушать хочется сейчас. С утра ничего не ела. — Покормим, — согласился Мак. — Ты где драться научилась? — Пожала плечами. — Учитель был хороший, а вот жизнь так себе. Мак ухмыльнулся, и я подумала. Вообще он славный, когда улыбается. — Она мне уже нравится. Казначей, давай договор. — Тут вот какое дело, — протянул тот из угла. Я долго размышлял. Ещё ни разу за нашу гильдию не выступала женщина. Надо посмотреть правила. Боюсь, как бы не возникли проблемы. Седой Бриан скривился, словно узнал, что его любовница беременна тройней. Вот и разберись, чтобы без проблем. За что я тебе плачу? Наконец-ка, значит, искал среди беспорядка на столе магистра чистый свиток. Укоризненно взглянув на меня, поднял с пола перо. А вот с чернильницей возникли сложности. Я же выкинула ее в окно. «Сейчас вернусь», — пробормотал он и вышел из комнаты. «Аванс двадцать пять серебряных. На всякий случай напомнила я великому магистру. Вдруг повезет. И платье я хочу. Новое. С поясом и вышивкой. Заколку мне не надо, так и быть. Черт с ней». «Ишь ты, торгуется усмехнулся магистр. «Сейчас вместо боев пойдешь выгребные ямы чистить». «Пожала плечами». Судя по количеству отправленных туда магистрам, это место давно уже сияет чистотой. «А вы вон отсюда!» — Седой Бриан вспомнил об охранниках. Двое незадавшихся убийц потянулись к выходу. «Мне стало жаль Бреву. Послушай, — нерешительно спросил у мага, — а ты лечить умеешь?» «Могу посмотреть», — согласился он, и я тут же почувствовал его внимательный взгляд. — По ощущениям, мне только что сделали рентген внутренних органов, но доктор отклонений не нашел. — Не меня, его! — Кивнула в сторону Брева. — Со мной все в порядке, а ему я руку сломала. Можно его вылечить? — Не беспокойся, выживет, — хохотнул маг. — От такого не умирают. Сходят в храм, друиды к нашей гильдии очень расположены. Мы им за ступени каждый месяц платим а наши нищие своими задами их исправно протирают. Тут вернулся казначей с чернильницей. Я отлипла от стены и подошла к столу. Мужчина деловито рисовал руны. Магистр одобрительно кивал, читая текст. — А что у тебя с первородным? — неожиданно спросил маг. — Ты почему гильдию вызвала? — Пожала плечами. Ерунда полнейшая. Однажды он спас меня в пустыне. А сегодня мы встретились на рынке и я его немножко уронила. Нет, не так, как Брева. Ничего я ему не ломала, но он почему-то рассердился. Я решила сбежать, но нечаянно вызвала гильдию. Под скептическими мужскими взглядами почувствовала себя глупой блондинкой. «Что за идиотская история?» — протянул маг. «Не может быть, чтобы все было так просто. Опять взгляд рентген, но уже не внутренних органов, а внешних очертаний». Я чувствовала себя раздетой, несмотря на серое убогое платье. Одернула подол, залято чернилами. Захотелось отмыть руки. Наверное, и на лице тоже пятна присутствуют. А ничего так симпатичное. Вынес вердикт, маг. Конечно, до дочерей богини далеко, но что-то в тебе есть. Неужели первородного заинтересовало? Задумался, продолжай меня разглядывать. А почему бы и нет? — Вполне может быть. — Ничего не может, — рассердилась я. И ничего я никого не заинтересовывала. И вообще мне это не интересно, потому что я уже два года как замужем. Внимательный взгляд мы уже проходили. Теперь, похоже, в программе у нас была томография головы. Может, попробовать против местного мага бабушкину защиту? Пока я размышляла, процедура закончилась. — Ничего ты не замужем, — возвестил маг. — Зачем врать родной гильдии?